Покинув квартиру Московцевых, Купцов на удачу набрал домашний номер Антона. И после восьмого звонка, непризнанный гений, «О, слава вам, покровители оперов и следаков!» Снял таки трубку. «Хе! Алё! Добрый день! Могу я услышать Антона Евгеньевича?» «Слушаю. Это я. С вами говорит следователь уголовного розыска майор Петров. Кто-кто?» У нас к вам есть пара вопросов, Антон Евгеньевич. Вопросы? Ко мне? А вы не ошиблись? Нет, не ошиблись. Да вы не волнуйтесь, Антон Евгеньевич. Это есть чистая формальность. Кхе, формальность. Ну, спрашивайте. По телефону все-таки не стоит. Лучше бы встретиться. Встретиться? Я права не знаю. Свободного времени признаться не густо. Много времени я у вас не отниму. Да и вообще, я примерно через час буду в ваших краях и мог бы к вам заскочить на минутку. Устроит такой вариант? Хе. Даже не знаю. Я, признаться, собирался уходить по ну, делам. Нет, конечно, мы можем вызвать вас официальной повесткой. ну вот насколько это для вас будет удобно. Опять же, я знаю, что натуры творческие повышенно эмоционально реагируют на необходимость посещения присутственных мест. После этих слов творческая натура для порядку немного помялась, а потом сказала. «Ну, что с вами поделаешь? Приезжайте». «Через час, значит?» «Через час», — ответил Купцов. Он сбросил звонок и сразу набрал Петрухина. «Димон, ты сейчас где?» «Понял». «И чего картотека мошенников?» «Я почему-то так и думал». «Ага. А вот у меня кое-что похоже есть». «Да». Ты сможешь минут за 20 добраться до театральной площади? Отлично. Тогда встречаемся там, возле памятника Глинки. Полчаса спустя воссоединившиеся решальщики уже звонили в дверь однушки Антона, что располагалась на последнем этаже старорежимного дома по улице Союза Печатников. Далеко не сразу, но в конце концов щелкнул замок, дверь распахнулась, и на пороге возник непризнанный гений Антоша Старостин. Был он, как и положено, гению, бородат и лохмат, а еще неряшлив, толст и в состоянии похмелья. Автор шедевральных строчек про ревущую бурю смотрел на партнеров маленькими мутными глазками, выдыхал крутой перегар и по-свойски почесывал в паху. «Здравствуйте, Антон Евгеньевич! Это я вам звонил, договаривался о встрече. Хм, вы же сказали, что через час приедете!» Ну извините. Опять же, раньше начнем, раньше закончим. А чего начнем-то? Видите ли, в чем дело? Мы с коллегой ведем дело вашей бывшей жены. Дело? Дело моей бывшей жены?» Искренне удивившись, переспросил Старостин. И, наблюдая за такой вот его реакцией, Купцову подумалось, что сознательно бывший муженек никого на Анну не наводил. И это было не есть гуд. Потому как, когда наводчик работает осознанно, Он всегда знает своего подельника. А вот ежели он дал на водку невольно, например, случайному попутчику в поезде или собутыльнику в баре, то он и в самом деле может ничего и не знать, или не вспомнить. Может, мы все-таки войдем внутрь, или так и будем здесь общаться, на радость соседям Да-да, конечно, только у меня не прибрано, знаете ли. Это не беда, сказал Купцов и до поры молчавший Петрухин весело подхватил. «Это не важно. Нам лишь бы присесть где. А то, знаете ли, бегаешь целый день, язык высунув. А уж прибрано, не прибрано, дело десятое. Нам бы присесть. Мы же к вам по делу пришли, а не на смотрины». В данном случае Дмитрий соврал, потому как смотрины решальщиков сейчас очень даже интересовали. «Нет, конечно, узреть висящую на стене иранскую саблю XVIII века они не рассчитывали». Не тот случай. Партнеров интересовало другое. А что непризнанный гений пьет? Чем закусывает? Или, к примеру, благородный портвейн из соседнего ларька – это одно. А вот ежели хорошую водку заводского происхождения, да под бутерброды с икрой – совсем другое. В таком случае встает закономерный вопрос. Действительно ли случайно дал на водку на бывшую свою супружницу Антоша? Да и вообще... Посмотреть на жилье человека всегда полезно. Иногда такие чудеса открываются, мама, не горюй. У того же Петрухина в оперской практике был такой случай. Пришел он на квартиру к одному дядьке, который мог оказаться свидетелем по совершенно пустяковому делу. Пришел, доложился по форме. Мол, здрасте, я такой-то? А дядька в ответ обреченно так. «Я всегда знал, что рано или поздно вы придете» и покаялся в убийстве, совершенном четыре года назад. Вот ведь оно как бывает. «Что ж», – махнул рукой Антон, – «проходите, можно не разуваться». Насчет того, что можно не разуваться, это он очень тонко заметил. Полы в его халупе не мылись лет, наверное, 100 В такой грязище, как любила говорить купцовская Ирина, отчитывая брата за бардак, только что уже не водятся. Решальщики прошли в комнату. Здесь было так же грязно и убого, как в коридоре. Разве что с некоторой претензией на богемность. Вот только дорогой водкой определенно не пахло. так чем могу?» – спросил хозяин, не предлагая гостям сесть. «Тут вот какое дело, Антон Евгеньевич!» – зачал непростой разговор купцов. «У вашей бывшей супруги, Анны Николаевны, путем обмана похитили саблю». «Саблю?» – ахнул Старостин. И после этого аха что-то в глазах его изменилось. Что-то изменилось, и Леонид понял. В цвет. Что-то Антон, безусловно, знает. Или догадывается. Именно так. Вы знаете, о какой сабле речь? Разумеется. Она у них одна, сабля-то. Восемнадцатый век. 200 лет уже в семье. Ай-яй-яй. Украли, значит? Не совсем, Антон Евгеньевич. Не совсем. Анна Николаевна сама отдала саблю мошеннику. Дело в том, что преступник сумел Анну Николаевну очаровать. Я бы даже сказал влюбить в себя. И под эту музычку завладел саблей. Непризнанный гений захохотал. Злорадно захохотал. Подло, поскудно С этой дуры станется. А соль дотраханная Все, понимаешь, принца ждала. Вот и дождалась. После этих его интонаций слов у решальщиков почти не осталось никаких сомнений. Андрея действительно навел, поэт-неудачник. Так что настало время брать быка за рога. Мы полагаем, Антон Евгеньевич, что появление мошенника в магазине вашей бывшей супруги не случайно. Кто-то его навел. Неосознанно, невольно. Но все-таки навел. Претензий к нему, разумеется, нет. А вот помощь в устранении преступника он может оказать существенную. Леонид произнес эту тираду, давая Антону последний шанс исправить свою ошибку. Он видел, что гений совсем гнилой, но тем не менее давал ему шанс. «А я тут при насупился Старостин. «Мы с коллегой считаем, что это вы невольно навели преступника». «Не знаю я ни хера, и не надо меня на понт брать. Кто-то эту идиотку мечтательную бомбанул, а я тут при чем? «Сами разбирайтесь с Санькой». Дурак ты, Антон Евгеньевич, – тоскливо подумал купцов и выразительно посмотрел на Димку. Дескать, Мавр сделал свое дело, теперь ваш выход, маэстро. В ответ Петрухин показно зевнул и, потянувшись, распрямился. Вообще-то, по собственному петрухинскому убеждению, сейчас правильнее всего было выписать этому кабану в рыло. При общении с интеллигенцией, то был весьма эффективный, действенный способ, потому как, Если, к примеру, уркагану дашь по морде, он всего лишь утрется и скажет «Не, начальник, ты не прав», и станет дальше гнуть свою линию. А вот интеллигенты, аргумент типа «кулак», понимают очень даже правильно, верно понимают, глыбка Очень хотелось но именно что дать в рыло, аж на кулаки чесались. Однако делать этого он не стал, а напротив улыбнулся. Он ласково так улыбнулся а вот старости над чего-то занервничал. Впрочем, Дмитрий уже давно подметил, что есть такая категория людей. Ты им улыбнешься, а они вдруг начинают нервничать и задавать глупые какие-то вопросы. На вроде, на каком основании? Петрухин подошел к Антону поближе, совсем близко, в упор, и сказал, в голливудских фильмах мудак-полицейский разъясняет мудаку-преступнику его права. Муру всякую про телефонные звонки – адвоката и право не отвечать на вопросы. Смотришь –